Глава 44. Усатый нянь. Даниэль. «Что ты куксишься? Смесь же сладкая. сокрушаясь над тем, когда он морщит маленькое лицо, когда я пытаюсь его накормить. И да, смесь я лично попробовал. Ничего такая похожа на обычное молоко. Вот только мой пацан походу делал гурман. Или просто вредничает. Или колики. Или еще миллион вещей, которые могут попортить настроение младенца. Плачет и все тут. Есть не хочет. Никакая смесь ему не нравится. И сыплет его». «Как можно было при таком раскладе лишать ребенка молока? Как можно было оставить мальца на произвол судьбы? Как вообще у Зары в голове родился этот план? Я ведь сложил два плюс два». Гризельду сбили в восемь утра, когда она пошла в супермаркет в соседнем квартале. Другой вопрос, на кой хрен она вообще туда шла? Доставка не умеет пользоваться, что ли? Но вопрос даже не в том, что, в принципе, вышла в супермаркет. Важно отметить, где именно ее сбили. На том участке дороги вообще не было никаких камер. Значит, заранее спланировали. Потому что, ну, не верю я в такие совпадения. Причем действовали хладнокровно, сбивали на скорости. В том месте даже нет никакого тормозного пути, а значит, водитель даже не пытался затормозить. И по показаниям жильцов, которые раздобыли, мои люди, вещи из квартиры начали вывозиться примерно в то же время. На ком я вообще женился? На гребанном Мариарте в юбке? Впрочем, даже этот криминальный гений и то позавидовал бы Заре. Потому что, ну, он-то точно вряд ли догадался бы бросить младенца одного в квартире и спереть его имущество. «Бред же! Кому это нахрен надо? Чтобы стащить початую пачку подгузников, детские вещи, даже гребные бутылочки. Зуб даю Зара, сделала это мне на зло как финальный аккорд подлости высшей категории. Чтобы задеть меня побольнее. И у нее, черт подери, получилось. У меня, наверное, всю жизнь будет подгорать от воспоминаний о том, как я пытался накормить Дана в пустой квартире. Зара однозначно спланировал это все заранее». Возможно, хотела выжить из меня все до последнего, поэтому временила, а возможно, искала исполнителя для того, чтобы избавиться от няни. Очевидно, что Гризельда очень ей мешала. Не знаю, о чем думала эта тварь, когда все проворачивала, но ее уже ищут и плотно. Думаю, сегодня правоохранительные органы уже наведались к ее родителям. Я бы дорого отдал, чтобы увидеть рожу тести, когда его станут расспрашивать о дочке. Ничего у нее там не ёкнуло, когда пытался меня выставить абьюзером. Меня настолько кроет от несправедливости, что аж дышать полной грудью не могу. Задана обидно до глубины души. Мать-творина, еще и дед с бабкой ровно такие же. А еще, честно сказать, я за последние сутки сильно зауважал профессию няни. Раньше ведь я никогда не оставался с ребенком один на один и не представлял, как с ним может быть сложно. Дан вел себя этой ночью просто отвратительно. Рыдал, рыдал рыдал. Сначала беззвучно, потом понабрался сил, и уже громко, как раньше. Я почти до рассвета носил его на руках. Он, конечно, весит одну пушинку, но когда носишь ребенка всю ночь, это жестокая жесть. С ужасом представляю, что будет завтра. Руку готов отдать на отсечение. Катя знала бы, что делать. Она такая нежная, такая чувствительная ко всему, что происходит вокруг. Она-то точно смогла бы его успокоить, правильно накормить. Аура у нее особенная, светлая. Но только дан мне ее ребенок, и я не имею никакого морального права навешивать ответственность за своего пацана, беременной девушке, которая на секундочку, нельзя нервничать». Катя без того меня сторонится. Слушать не хочет, подарков не принимает. После нашей встречи в ресторане ее как отрезала от меня. И тут я весь такой красивый. А не поможешь ли ты мне ребенка воспитывать? С другой бабой сделанного. Я бы на ее месте послал на три буквы, честное слово. И все смягчающие обстоятельства в виде того, что изменил ты ей всего раз и то по как-то не катят. Я только... Я ответственен за Дана. Коль уж родная мать от него отказалась. И в нашем скате разладе виноват только я. Поэтому мне надо сначала свои проблемы решить, потом попытаться как-то наладить ситуацию с Катей. Лезть к ней сейчас будет верхом эгоизма. Эх, почему в жизни так все сложно? Из ума-то дурных мыслей меня выводит все тот же Дан. Хнычет, съев лишь две трети бутылочки, а там бутылочки-то, то есть слёзы одни. Осторожно вытираю ему губы, пытаюсь укачать, чтобы хоть немного поспал. И он, о чудо, засыпает. «Раньше ты не мог?» Тихо ругаюсь. «Я бы ночью тогда хоть час поспал. Может быть». «Кажется, только сейчас я по-настоящему понимаю, каково оно – ухаживать за младенцем. Да, нелегкая эта работа няне служить, особенно когда ты нифига не няня, нянь, и опыта у тебя ноль с плюсом. И да, отыскать достойную няню оказалась задачей со звездочкой. С утра пораньше я отсобеседовал уже двух козы, они даже успокоить моего пацана не смогли. Одна надушилась какой-то тухлятиной, реально мерзко пахнущие духи. Кто вообще душится, когда нужно нянчиться с ребенком?» Естественно, Дан звонтовался, разрыдался, как будто я без того мало его укачивал, успокаивал. Вторая того хуже сделала. Сморщила нос, когда увидела моего пацана и сказала, что с недоношными еще не работала. Так еще сказала это недоношными, как будто мой сын какой-то дегенерат или даун, или все вместе. А он обычный младенец. Да, недоношный, да, требующий особого отношения. Но у него ведь есть все шансы выкарабкаться. И я касть милягу, но он выкарабкается». А пока что мне попросту некуда деть мальца, который им на днём выжелал задрыхнуть. Решаю, что это не худший изол взять его в офис. А что? Мне по зарез надо появиться на работе хотя бы на пару часов. Если повезет, пацан попросту поспит в автолюльке в моем кабинете под присмотром секретаря. А я тем временем проведу совещание. Но это я так думал, что поспит. На деле же оказалось... Даниэль. Я даже до машины ребенка не донёс. Дан проснулся, как только я бахнул входной дверью, когда её закрывал. Сдуру бахнул. Железная, тяжелая, она закрылась с ужасным шумом. Я не хотел совсем, но чуть не рассчитал с движениями «Привет, Даниэль младший!» Мы выспались. Скреплю зубами, соображая, что делать дальше. сожалением оглядываюсь на машину. «Ладно, чай не в каменном веке живем. Решая провести совещание онлайн. Это лучше, чем ничего. Однако это будет сильно вещать перед сотрудниками с ребенком на руках, а по-другому Дан не согласен, по-другому его высочество изволит плакать». Пасанка каким-то образом за одни сутки стал абсолютно ручной. К слову, стоит взять на руки и тут же начинает строить глазки, очаровательно хлопать черными ресницами. Даже ресницы идти один в один, как у моих сестер. Что, разумеется, добавляет парню сотку очков привлекательности. Даниэль. Не знаю, как я выглядел в глазах сотрудников, раздавая пилюли тихим размеренным голосом. Но как по-другому, когда у тебя на руках ребенок? Наверное, ржали в втихаря. Или дружно хором, когда я исчез с экранов мониторов. Грозный начальник с младенцем на руках как-то не воспринимается всерьез, и мне это более чем понятно. Хотя вслух все дружно пожелали здоровья ребенку и восхитились тому, каким замечательным он у меня получился. Наговариваю секретарю задачи на завтрашний день, отправляю сообщение и откидываюсь на спинку кресла. Бездумно обозреваю кабинет. Прикидываю, что еще можно успеть сделать. Решаю немного поработать с почтой, пока Дан благоволит и не орет благим матом. За последние часы как-то даже поднаторел, Печати одной рукой. Однако на экране мобильного виднеется волшебное слово мама. Даниэль, сыночек, как ты там? спрашивает она жалобным голосом. Держусь мы с даном ух какие друзья! Нагло вру. За последние сутки я вообще разуверился, что хоть сколько-то нравлюсь собственному сыну, иначе разве он нарал бы у меня на руках всю ночь напролет? Однако надежда не теряя, вдруг все-таки понравлюсь. Как там грязель, да не скоро из больницы выйдет. Воспрашивает мама. Пришла в себя, но ее почти сразу ввели в искусственную кому, чтобы сошел отек мозга. Думаю, Гризельда выпала из обоймы на долгие месяцы, новую няню пока не нашел еще, назначил на завтра два новых собеседования, шумно вздыхаю. Ой, дай-то бог! охает мать. Кто бы мог подумать, что наши долгожданные дети станут растить няни?» Мам, не начинай, плотно сжимая зубы. Мне только ее нытья сейчас не хватает. Вполне достаточно вопледана. Вчера я рассказала им все, как было. Позвонил по видео и на эмоциях выложил каждую деталь. Отец долго и со вкусом матерился. Матерился мать. Маринет также плевалась ядом. Одна сиранушка расснела на заднем фоне и молчала в тряпочку. «Вы там как? Поправляетесь?» Спрашиваю с надеждой. «Что есть, то есть. Хочется помощи от семьи. Понятное дело, что к больным родственникам я ребенка не повезу» но рассчитываю на их содействие, когда вылечится. Тем более, что 300 раз обещали. «Сыночек, ты только не волнуйся, но отца второй инфаркт». Слышу это и невольно роняю телефон, который прижимал куху плечом. «Вот тебе на. Вроде бы нормально говорили, и тут такое. не будто сбросили на голову кирпич. Несколько секунд сижу, пытаясь осознать, что только что услышал. «Ты только не волнуйся. Ага. У меня ж никаких поводов для волнения нет». Волшебная, блин, фраза, после которой в подавляющем большинстве случаев начинается лютый трэш. Теперьшняя ситуация не исключение. Чуть придя в себя, я понимаю телефон свободной рукой, почти кричу в трубку. «Я сейчас приеду, я...» «Куда ты приедешь с недоношенным ребенком?» Пытается остудить мой пыл мать. «Мы тебе поэтому сразу и не звонили. Нельзя его сюда, мы ведь в больнице. А тут же сплошные бацилла». Отец стабилизирован, выживет, не волнуйся так. Извини, что так резко сказала, но такую новость, как не подай, все будет плохо. Как же так вышло? Мой голос дрожит. Сам виноват. Не берегся ни черта. Охает мама. Как давай этому госпоряну звонить да высказывать все, что наболело прозару его расчудесную. Так орал, что стекла в доме трещали. Вот и орался. Лучше бы я вам не говорил вчера, отвечая с ёкнувшим сердцем. Это я виноват. Однако мать моментально меня перебивает. «В чем же тут твоя вина, Дан, мальчик мой? В том, что отец всю жизнь на здоровье плевал, да не проверялся никогда? Еще и хвалился, что за всю жизнь не выпил ни одной таблетки. Вот и дохвалился. Ведь после первого инфаркта игнорировал назначение врачей. Ни при чем тут ты? Не сегодня, так завтра рвануло бы. Ему надо было ложиться в больницу, а он ни в какую не хотел. «Все равно не надо было мне вот так резко, — говорю с сожалением. «Зато теперь он знает, что из себя представляют его драгоценные госпоряны. Принимается возмущаться мать. «А то души не чаял в этих сволочах. А мне давно, и как давно эта Зара не нравилась. И что аллергия у нее на воду. На работу у нее аллергия. То не яд одним словом. Только деньги транжирить и умеет. За ребенком следить не захотела, вот и сбежала. Правильно ты с ней разводишься. В тюрьму ее надо такую красивую. Или в психушку. Мам, может, нужно что?» Спрашиваю со вздохом. Ты только скажи, я закажу, что надо отцу в больницу. «Ничего не нужно», — отвечает она. «За сладеньким нашим там гляди в оба глаза. Да как-то умудрись найти приличную няню. Вот и будет самая та помощь от тебя, чтобы хоть за родную кровиночку душа не болела, моего касатика дорогого. Ребенку уже три недели, а мы не видели ни одним глазком». «Все сделаю», — шумно выдыхаю. «Но как же ты там одна, ты же слабая совсем?» «Все под контролем», — пытается успокоить меня мать. «Мы с Маринетту та Сирануша оставили дома, она еще кашляет вовсю». «А вы не кашляете, что ли?» «Мы уж отошли немного, кое-как пустили нас в общем. Держись, сынок, как только сможем, сразу к тебе рванем». «Спасибо, мам, на этом отключаюсь. Но весь остаток дня и вечер кручу в голове все происходящее. У отца случился повторный инфаркт. Так и до летального исхода недалеко. Жалко его, ведь, по сути, молодой, еще жить и жить, совсем о себе не заботится, даром, что отошел отдел. Мать жалко, она ведь в нем души не чает. Сестер жалко. Ведь отец их опора. Всех жалко, особенно моего мальца, который фактически остался без матери в грудничковом возрасте. Душа за всех болит. Крепко припечатала нашу семью в последнее время. Как сглазил кто. Дан должно быть чувствует мое настроение. С каждым часом, что приближает ночь, ведет себя все хуже и хуже. Неуклюже его купаю, кормлю. Уже даже сноровисто меняю памперс, натренировался за последние сутки. Качаю в надежде, что он уснёт. А у пацана второе дыхание. Он спать не хочет, он плакать хочет. И я уже знаю, что делать. Ношу его в детское из угла в угол, в надежде, что всё-таки укачаю. Однако, чем дольше ношу, тем громче он плачет. Решаю, может, ему тут душно, ведь должна же быть какая-то причина его вселенскому горя. Выношу пацана в коридор. Вскоре понимаю, да, но нравится, когда я спускаюсь или поднимаюсь по лестнице на второй этаж. И что в этом такого увлекательного? ж ты!» Когда это дело, он прекращает пищать, и я снова могу слышать собственные мысли. Какое-то время так и хожу, вверх-вниз обратно, и снова здорово, а потом опять. Через некоторое время я так устаю, что у меня подрагивают ноги. Но все было не зря, малыш засыпает. Я даже успеваю полюбоваться его умиротворенной моськой в течение минуты. Однако стоит мне остановиться, как он моментально просыпается, и мне приходится начинать все сначала. Теперь я знаю, как выглядит ад. Знаю, как он звучит и пахнет. Он по-любому состоит из одних сплошных лестниц. Ближе к часу ночи начинаю сходить с ума, кормлю ребенка и брожу с ним по дому, как зомби. Зомби, который не спал уже двое суток. Зомби, у которого отец в больнице со вторым инфарктом. Зомби, который нахрен Катя не сдался. Ты скажи, знак подай, тебе вообще хуже или лучше от того, что я тебя на руках ношу? Смотрю в полные слёз глаза Дана. Знаю тупизм задавать вопросы младенцу и ждать каких-то ответов, но у меня уже взрывается мозг. Минуту полного отчаяния я звоню той, что успела послать меня подальше 350 раз. Ведь, несмотря на обилие проблем, все равно как-то умудряюсь думать исключительно о ней. Убеждаю себя, что хочу просто услышать ее голос, это ведь немного. И это никакое не сталкерство, да? Впрочем, она и трубку, скорее всего, не возьмет. На дворе глубокая ночь. Сто пудов не возьмет. Однако она отвечает, а я... Я начинаю разговор совсем не с того, с чего собирался. «Катенька, ты не представляешь, как мне сейчас нужна. Сам не понимаю, как вываливаю ей все, что случилось».